Глава третья. Вот уже совсем скоро наш путь близился к своему завершению. На горизонте медленно стали выплывать стены столицы. Хотя, конечно, то, что мы подъезжаем к столицу, удалось понять намного раньше, по пригороду, который раскинулся на довольно обширной территории. Но город, конечно, впечатлял. Хотя даже скорее не сам он, а его массивные стены, представшие перед нами. Меня удивило, что такой крупный город решили обнести стеной. Это ведь огромные трудозатраты, да и по времени это заняло бы прилично. Впрочем, если в деле задействована магия, многие вопросы отпадают сразу же. Не знаю, насколько эта стена тут целесообразна. Но если она до сих пор стоит, значит, необходимо в мире, где высока вероятность нападения вражеских сил, укрепление столицы, пожалуй, имеет важное значение. Омельком взглянув магическим зрением на стены, я понял, что и магическая защита тут есть, хоть и довольно слабая. Но, думается мне, это из-за того, что она в данный момент находится в пассивном режиме защиты, а в случае атаки на город будет задействована на полную. Очередь при въезде в город впечатлила меня не чуть не меньше. Но наша делегация не стала вставать в эту огромную очередь, а проехала напрямую к воротам, где была ещё одна, но куда менее многочисленная. Похоже, вот и проезд для дворян, что просто обязан был тут быть. Вряд ли кто-то из магов согласился бы добровольно ждать очереди столь долго. Господа, рад приветствовать вас в нашем славном городе. Прошу представиться и заплатить входной взнос в одну серебряную монету с человека, произнёс со всем почтением один из стражей, когда подошла наша пара въезжать в город. Пока наши слуги представляли нас, я поражённо замер. Серебряная монета просто за въезд в город. Это весьма, и весьма прилично. Видимо, именно поэтому сюда и была такая маленькая очередь. Думаю, не так много людей найдётся готовых платить столько для экономии времени. А вот среди зажиточных людей, желающих сэкономить средства и постоять подольше, вполне найдутся. Вообще это вполне неплохая практика. Так и дворяне не будут недовольны долгим ожиданием, и прибыль для города будет неплохая. Хотя, как я заметил чуть позже, если в этой дворянской очереди никого нет, то тут пропускают и обычных людей. Видимо, чтобы этот проход не простаивал зря. Очень даже хорошая система получилась. Думаю, стоит запомнить на будущее. Может и пригодится. Хотя, конечно, лучше бы они расширили ворота для большей пропускной способности. С другой стороны, там не глупые люди. Если не расширили, значит это либо слишком невыгодно, либо невозможно. Была рада с вами познакомиться. Но, к сожалению, на этом я должна покинуть вашу компанию. Надеюсь, мы ещё увидимся в академии, прервала мои размышления Алисия. Да, конечно, ещё увидимся, поклонился Артур. До встречи. Последовал я его примеру, опомнившись. Проводив глазами отъезжающую карету нашей временной спутницы, я повернулся в сторону Артура. Чем теперь займёмся? Думаю, стоит поискать нам дом, как планировали. Слегка задумавшись, решил он. Хорошая идея, кивнул я. А покупки дома в столице я задумывался уже давно. Он был необходим не только для нашего удобства и размещения там слуг, но и для повышения статуса. Всё же дворянин, живущий в гостинице продолжительное время это довольно странно. И значит, что он либо не очень состоятельный для покупки дома, либо просто скуп. Такого мнения обо мне хотелось бы избежать. Да и своя база в условно враждебном городе лишней явно не будет. К тому же, денег у меня вполне достаточно, так что такие траты меня не разорят. И хоть как я слышал, все студенты живут в общежитиях, как минимум, весь первый курс. Но даже так, своих людей на всё это время я должен где-то разместить. Эй, парень, Бросил я медную монету пробегающему мимо пареньку. "Вы что-то хотели, господин?" резко остановился он, ловко перехватив монету в воздухе и моментально спрятав её от посторонних глаз. "Покажи дорогу до человека, занимающегося продажей домов в городе, и получишь ещё." Усмехнулся я. "Сделаем? Следуйте за мной." Тут же поманил он нас за собой. Похоже, оценив нас и наше окружение, Он сразу повёл нас ближе к центральным кварталам, до тех пор, пока не остановился возле ничем не примечательного на фоне соседей домов. Вот тут живёт господин Фурс, лучший риэлтер в городе. Думаю, он сможет вам помочь, произнёс мальчишка, смотря на нас. Благодарю, кинул я ему ещё пару монет. Не знаю, сколько тут принято платить за подобные поручения, но, судя по довольному виду принца, этого было вполне достаточно. Подойдя к двери в сопровождении пары охранников, мы постучались в дверь. И спустя пару десятков секунд она отворилась. Перед нами предстал слегка полноватый мужичок с заискивающей улыбкой. Господа, рад вас приветствовать у себя. Я так понимаю, вы по поводу покупки дома? Произнес он, пока его глаза бегло оценивали нас. Все верно, кивнул я. Тогда не стоит ждать на пороге, проходите же скорее. Проведя нас в свой кабинет и усадив, он обратился к нам: "Что конкретно вас интересует? Два дома в центральном районе, желательно поближе к академии, было бы неплохо, находись они по соседству. Ну и хотелось бы решить вопрос с покупкой поскорее". Высказал я основные пожелания. Что ж, требования не такие уж сложные. Ко мне запросы потяжелели были. Дайте-ка подумать. Усмехнувшись, он закопался в бумаги на своём столе. А, вот оно. Есть даже пара вариантов, которые должны вас устроить. Проедем их посмотреть сейчас или вам удобнее в другое время? Думаю, сейчас самое оптимальное время, решил Артур. Медлить мы не стали. Так что вскоре успели посетить оба квартала, в которых находились подходящие нам дома. В принципе, они все были довольно похожи. Всё же в центре столицы стараются соблюдать общий стиль сооружений, чтобы не портить окружающую эстетику. Но остановиться мы решили на том варианте, где дома стояли впритык. Так будет удобнее. Да и совместную оборону в случае чего держать намного проще. Конечно, вряд ли кто-то решится напасть на богатый квартал в центре столицы, но не стоит упускать возможность этого из виду. Артору я решила дать чуть более обширный дом. Всё же он мой сюзерен, и по статусу ему положено, а мне выделяться сильно не стоит. Тем более мой вариант был не сильно хуже. Но даже так мой дом после небольшого торга обошёлся мне в 900 золотых монет. Весьма внушительная сумма. Считай прибыль от баронства за 2 года, но, конечно же, до открытия нами торгового пути. Сейчас эта сумма хоть и казалась приличной, но не излишней. Сделку решили сразу же оформить в банке, филиал которого существовал в нашем графстве. Всё же не буду же я носить такие суммы при себе. Столько веса я просто не утащу. Хотя, может, тут и приврал. Вполне приличный золотой запас я храню в своём пространственном кольце. Но это мой запас на случай непредвиденных ситуаций. И лучше людям лишний раз не показывать, что он у меня есть всегда с собой. Я, конечно, маг, но ради такого вполне могут найтись отчаянные люди. Наконец получив эти здания в своё полное личное пользование, мы вернулись к теперь уже нашим домам. Крис, Артур, Думаю, на этом я вас покину. Мне нужно разобраться со своим имуществом и уведомить, что я всё ещё жив. Подошёл к нам профессор. Конечно, кивнули мы одновременно. Хорошо. Не забудьте, что зачисление начнётся через 3 дня. Не пропустите его. А пока можете отдохнуть. Напомнив нам, он отправился по своим делам. Мне же в ближайшие дни предстояло заняться обстановкой дома и прогулками по этому городу. Стоило узнать его поближе, ну и найти пути отхода на всякий случай. В назначенный день мы с Артуром отправились в сторону академии. Представший перед нами вид был для меня в какой-то степени ожидаемым. Огромная площадь, где уже столпилась приличная очередь из молодых людей. Всё прямо как в моём прошлом мире. Разве что одета они были совсем по-другому, но вот вели себя как вполне обычные подростки. Ну и количество людей тут действительно поражало, это учитывая не такое уж большое количество магов, с кем мне приходилось видеться раньше. Но это и понятно. Сейчас тут собрались все обладающие хотя бы зачатками дара, чтобы попытаться поступить в данное учебное заведение. А вполне возможно, что среди них есть и те, кто никогда не смогут стать магами, но лилея ещё эту мечту. Но далеко не все, конечно же, поступят. Отбор тут достаточно серьёзный. И люди с силой магического дара ниже определённого уровня даже за большие деньги не смогут это сделать. С другой стороны, если ты стоишь близко к грани, то за приличные пожертвования шанс, конечно, есть. Да и самообучение стоит не дёшево. И далеко не все так богаты, так что для желающих всегда найдётся возможность отработать. Поэтому многие магические рода пользуются этим, чтобы таким образом найти себе перспективного мага. Ды да государство тоже не откажется от способных магов. Но, конечно же, такие договора это по сути долговая кабала для поступающих студентов. Так что если у тебя есть возможность самому раздобыть необходимые средства, То лучше ей и воспользоваться. Но нам с Артуром, конечно же, об этой проблеме давно уже заботиться было не нужно. Нам пришлось точно так же, как и всем, подождать, пока перед нашими глазами не появилась пожилая дама со строгим взглядом. Господа абитуриенты, прошу внимания. Она не кричала, но голос ее, похоже, усиленный магией, разносился по всей площади. Сейчас вы все в порядке и в очереди пройдете первичную проверку магических сил. Прошу вас цивилизованно следовать вперед. И действительно, постепенно очередь стала удаляться дальше вглубь, где вскоре разделялась на несколько ручейков, каждый из которых входил в один из кабинетов. Похоже, проверяющих тут далеко не один, что очень даже неплохо. Боюсь даже представить себе, сколько бы это иначе заняло времени. Прошептал я Артуру. А тебе тоже обязательно проходить проверку? Ты же вроде должен был делать это ранее. К сожалению, придется мне отстоять очередь вместе со всеми. Та проверка была достаточно давно, так что сделать это снова – они просто обязаны. Мало ли, что могло со мной произойти. Или я совсем не тот, за кого себя выдаю? Хмыкнул он. Так тихо перешептываясь, мы наконец и дождались своей очереди. Я вошел первым. Одя через дверь кабинета передо мной предстал вполне обычный на вид класс, где за столом у дальней стены сидело три человека, а по центру комнаты стояла стойка с каким-то белым кристаллом. "Проходите вперёд, представьтесь, пожалуйста", произнёс молодо выглядящий маг. "Барон Крис Дарк. Хорошо. Теперь прикоснитесь к кристаллу и направьте в него магию". Кивнул он, записывая моё имя на бумагу. С лёгкостью выполнив указанные требования, я стал дожидаться результата, и он не заставил себя долго ждать. Кристалл стал светиться, причём достаточно сильно, что мне даже пришлось прикрыть глаза. Впрочем, свет погас достаточно быстро, и я заинтересованно взглянул на проверяющих. А там ясно виднелось явное оживление. Неплохо, очень даже неплохо. Радостно улыбнулся крепкий Навид Макс с небольшой седой бородкой. Я был бы рад увидеть вас и себя на факультете боевой магии. Не желаете присоединиться к нам? Благодарю, но мне бы хотелось для начала получить базовое образование, ну, в общем, в факультете. Благодарно поклонился я. Что ж, ваше право, но мои факультеты для вас открыты. Понимающий кивнул. Но ну теперь, если можете, Покажите что-нибудь из врожденной магии. И я продемонстрировал теневой клинок, выступающий из руки. О, теневик, значит. Не часто вас можно увидеть. Воскущенно произнес старик. Хотя и печально, что ваши стихи не для прямого столкновения, но все же своих слов я не заберу и буду рад видеть на своем факультете. Благодарю. И вам спасибо, что выбрали нашу академию. Теперь можете направляться в следующую дверь. Вы увидите, куда дальше идти. Попрощавшись с ними, я прошел дальше, выйдя в еще один обширный коридор. И сразу же понял, что он имел в виду. Иллюзорные стрелочки указывали на мой дальнейший путь, но спешить я не стал, дождавшись Артура. Благо это было совсем недолго, ведь шел он следом за мной. Ну как? спросил ры от первым делом. Все в порядке. Старечок даже предложил поступить на боевой факультет. Ого, неплохо! присвистнул Артур. Значит, оценил твои силы. Далеко не каждого так приглашает. Но мне он сделал тоже предложение. Я склонен его принять. Я подумаю о нем. Но все же первый курс нужно отучиться на общем. Именно для этого я сюда пришел. Пройдя дальше, следуя стрелком. Мы наконец достигли следующего кабинета. Вошел я вновь в первом, и похоже, сейчас передо мной был даже не Мак, а обычный клерк. Пришло время оплаты за обучение. Хорошо вас предоставить документу удостоверяющий личность, прокрепел этот худощавый человек. Прошу. Передал я заготовленные бумаги. Благо в баронствах, хэх, было достаточно просто получить, когда ты являешься одним из владельтелей, а тем более, когда твой господин является твоим другом. Хорошо, барон Дарк кивнул, он переписал данные. Как желаете оплатить? Или, может, вы хотите пройти обучение в долг? Академия предоставляет такую возможность студентам с вашими способностями. Похоже, результаты тестирования уже успели дойти до него. Магия, что тут скажешь? Оплачу чеком за первый год обучения. Передал я ему взятую на этот случай в банке бумагу с магической печатью подтверждения. Ваше право, кивнул он, проверив печать и занеся данные в свои бумаги. Тогда на этом всё. Поздравляю с поступлением. В следующем помещении можете получить полагающиеся вам вещи. Благодарю. Последовал я его совету. В следующей комнате, оглядев меня профессиональным взглядом, мне передали свёрток с одеждой и кольцо-печатку. И только выйдя оттуда, я сумел спросить у Артура, что же там внутри и зачем. Всё просто. В свёртке твоя школьная форма. Она, кстати, белого цвета, так как ты на общем факультете. Моя же будет красного. На неё наложены защитные чары, чтобы студенты не покалечили друг друга. Есть и самоочищение, так что второй комплект даже не нужен. Но кольцо это твое свидетельство ученика и заодно пропуск на территорию академии. Что ты не хочешь мне менять свою одежду на неизвестно что? Нельзя ли оставить свою одежду? Скептично хмыкнул я. К сожалению, нельзя. Ты обязан её носить во время учёбы. Но не беспокойся, там тоже есть капюшон, усмехнулся граф. Да и если что, потом её можно будет Переизочеровать, если сомневаешься в надежности. Пожалуй, я так и сделаю. Мало ли какие они туда плети не добавили. Вдруг какой-нибудь самоуничтожение. Произнес я с долей шутки и скептичности. В этом весь ты. Во весь голос рассмеялся Артур, привлекая к нам внимание окружающих. Приглядевшись внимательнее к новым приобретениям, я заметил на явно золотом, ну или позолоченном персне. Изображение закрытого бутона цветка. Похоже, это какой-то символ академии, но заострять на этом внимание не стал. Сейчас меня больше интересовало посещение ближайшей таверны и возможность плотно перекусить и желательно чем-нибудь мясным. Голод у меня разгулялся не по-детски. Сказалось время ожидания в этих очередях и небольшая нервозность. Все же не каждый день ты поступаешь в академию магии. Но вот выйдя на улицы города и принюхавшись, я направился последовал за завораживающего запаха кабаньи ноги, запечённой на огне. От такого я уж точно отказываться не собирался, планируя съесть её сегодня полностью.